Глава 20. Я не совсем понимаю, говорит Мейбл. Голубка была твоей мамой? Голубка была моей мамой. Ее посылки это вещи, которые он все это время хранил. А все ее письма он писал себе сам: Пишешь письмо, получаешь письмо. Разве ты бы не догадалась, если бы увидела его почерк на конвертах? Я никогда не видела конвертов. У меня даже не было ключа от почтового ящика». А -а", отвечает Мэйбл, — «ладно». Все мамины вещи были у него. Мои фотографии и её фотографии. У него в чулане оказался долбанный музей, а он никогда ничего мне не показывал. Я могла бы многое о ней узнать. Вся наша жизнь была обманом. Он был обманом. Мейбл уже не растирает мне ладони, а просто сжимает их. Но ведь это из-за горя, верно? Он был настоящим. Просто, похоже, сердце у него было разбито. Было ли? Я думала, он никогда мне не врет. Думала, что знаю его, но он оказался чужаком. А как можно оплакивать чужака? И если я любила человека, которого вовсе никогда не было, то как тогда он может умереть? Вот какие мысли лезут мне в голову, когда я начинаю думать. Я зажмуриваюсь. Я хочу темноты и покоя, но сквозь веки проникает свет. Умер ли он вообще? Спрашиваю я шепотом и слышу не свой голос, а лишь жалкое его подобие. Мне чертовски страшно это произносить. Безумная мысль, от которой я становлюсь, похожей на него. Я же точно не знаю, умер ли он. Эй! говорит Мейбл, посмотри на меня. Они сказали, что он утонул. Но тело так и не нашли. Разве тело может просто так исчезнуть? «Посмотри на меня», — повторяет Мейбл, — «но я не могу. Посмотри на меня». Я смотрю на швы джинсов, смотрю на ворс ковра, смотрю на свои дрожащие руки, которые вырвало у Мейбл, и думаю, что схожу с ума. Как дедуля, как бедная затворница, жена мистера Рочестера, как та женщина-волчица из соседней комнаты в мотеле. «Марин, он умер!» — говорит Мейбл. «Все это знают. Мы знаем, что он утонул в океане. Об этом писали в газете. Неизвестно только, как это случилось». «Ну как можно знать наверняка?» «Мы знаем», — отвечает она. «Мы просто знаем». «Мы просто знаем». «Мы просто знаем». «Но неужели так это и бывает?» «Да». «Но волны», — говорю я, — Отлив. Да, но течение может схватить и унести очень далеко. Можно удариться о скалы или попасть к хищникам. Ты уверена? Да, уверена. Но вдруг те, кто якобы видел его, на самом деле видели кого-то другого? Она не отвечает. «Было темно», — говорю я. Она молчит. Потом, наконец, произносит. «Марин, было очень темно». «Ты же знаешь, как там бывает темно».